Проблема расшифровки старых индиктивных дат. Случайные и систематические ошибки, внесенные переписчиками в старые даты. Описанная выше ситуация с индиктовыми датами, взятыми из старого текста, типична. Во многих случаях при прямом переводе в даты нашей эры они дают бессмысленные и несогласованные между собой результаты. Следовательно, возникает проблема дешифровки подобных дат. Прежде всего, необходимо понять, какие именно ошибки могли вкрасться в такие даты. Один вид подобных ошибок случайные. Например, переписчик мог перепутать похожие даты э, друг на друга, буквы, цифры, скажем, альфу э, с дельтой, что путало единицу с четвёркой. Эм, это одна из типичных ошибок в греческих и славянских рукописях. Они обычно возникали случайно, просто из-за неаккуратности, но всё-таки хороший переписчик делает такие ошибки редко, и когда датировок много, то маловероятно, чтобы подобные ошибки вкрались во все даты или в большинство из них. И совсем другое дело ошибка, связанная с непониманием какого-то уже забытого обстоятельства. Такая ошибка влияет систематически, сразу на все или почти все даты. И тщательный анализ, проведённый нами, показал, что действительно в диктовых датах подобные систематические ошибки могли возникать в первую очередь по следующим двум причинам. Причина первая. Первоначальное несопадение точек смены трёх циклов в течение года, о чём впоследствии было забыто, хотя явные следы первоначального несопадения сохранились. Причина вторая. Старый способ счёта кругов солнца по вруцелетам на перстах руки до маскиновой. При таком способе круг солнцу изображался не числом от 1 до 28, а числом от 1 до 7. Оно и называется вруцелета. С указанием на каком именно персте данное число находится, указательном, среднем, безымянном или на мизинце. При этом круги солнцу, обозначаемые одним и тем же числом на разных перстах, считались близкими значениями и могли путаться. Другими словами, обозначение пальца в дате было не очень устойчивым и иногда даже просто опускалось, особенно при сокращении даты. Подобно тому, как мы сегодня часто опускаем старшие цифры в указании годов. Опишем ситуацию подробнее. Начнём с первой причины несовпадение точек отчётов циклов. Обратимся к истории возникновения диктова цикла индикта. И двух пасхальных циклов круг солнца и круг луны. Учёт э, возможного смещения начала индикта по отношению к кругам солнца и луны. Известно, что начало византийского, греческого или греческого индикта это 1 сентября. То есть именно 1 сентября менялся номер индикта, начинался год. А в православных месяцесловах 1 сентября по старому стилю так и обозначается начало индикту Сирич новому лету. Считается, что сентябрьское начало года византийского происхождения. То есть возникло в Новом Риме на Босфоре. Считается, что начало индиктового года было установлено на сентябрь Константином Великим якобы в IV веке нашей эры. На самом деле, как мы теперь понимаем, речь идёт о конце XIV века, сдвиг примерно на 150 лет. Когда Дмитрий Донской, э, он же, кстати, великий, установил начало года на сентябрь. Скорее всего, в честь своей победы в Куликовской битве 8 сентября 1380 года. Подробности мы изложим далее. Считается, что император Константин установил начало года не на 1 сентября, а но впоследствии его перенесли на 1 сентября из соображения удобства. Повторим, что Куликовская битва произошла 8 сентября, в день Рожде... Рождества Богородицы. Сентябрьский индиктоны обычно называются индиктонами Константина Великого. Считается, что ранее, что ранее до Константина Великого римский год начинался с 1 января. Якобы такое начало года было установлено в время 45 году до нашей эры. Но наряду с сентябрьским или босфорским греческим началом нового года, в старину существовала и июньская, египетская начало нового года, приуроченная к началу сбора урожая. Дело в том, что в Египте земледельческие работы кончались гораздо ра ранее, обыкновенно к 12-му числу месяца Науни, по-нашему, к 6-му числу июля. Начинается поднятие э июльских э нильских вод. Таким образом, архаичный египетский год начинался в середине лета и был приурочен к летнему солнцестоянию в середине июня, а не к осеннему равноденствию в сентябре, как византийский год. Наши исследования египетских зодиаков показали, что действительно наиболее древние египетские зодиаки, как, например, атрибские, открытые Флиндерсом P3, несут в себе указания на июньское архаичное начало года. А вот позднейшие египетские зодиаки уже отсчитывают год от сентября, то есть по византийски, по гречески. Таким образом, египетский индикцион начинался с июня. Его также называли нидским индикционом. Считается, что римский индикцион был началом а финансового года в Римской империи. Индикционные в отличие от кругов Солнцу и Луне не были связаны с пасхальными вычислениями обратим внимание что начала года всегда привязалась к одной лип источник равноденствие и несостояния солнцестояния си нет там состояний расположенный далеко 1 января весеннее равноденствие недалеко от первого марта летнее слоус состоянии недалеко от первого июня и наконец осенней равноденствия недалеко от 1 сентября о начале индикатор в марте сведений правда не сохранилась однако год в начале марта начинался э, начинался поэтому в случае мартовских индиктов строго говоря исключать нельзя